Глава шестая. Из записной книжки Билли Эббота. 1968 год. Моника меня сегодня сбила с толку. Она проверяла текст речи, который переводила с французского на английский, и вдруг, подняв глаза, сказала, «Я только что заметила, что и в английском, и во французском языке, да и в большинстве других тоже, глаголы «иметь», «быть», «идти» и «умереть» все неправильные. Из них лишь глагол «умереть» спрягается более или менее по правилам. А это значит, что человечество чувствует себя неуверенно в самых своих основных действиях — существовании, обладании, движении, смерти. Что оно пытается отказаться, избавиться, уйти от наиболее активной деятельности. А вот глагол «убивать» — правильный глагол, тут все ясно и определенно. Как, по-твоему, есть в этом смысл? Я сказал Хорошо, что я не переводчик, но ее мысль меня заставила задуматься, и я полночи не спал, размышляя о себе и о своем отношении к языкам. Вернувшись в отель, Рудольф застал Гретхен в баре. Она пила коктейль и беседовала с молодым человеком в теннисном костюме. В последние дни она довольно много пьет, что для нее вовсе не характерно, и заговаривает с первыми попавшимися мужчинами, что, — с усмешкой подумал Рудольф, — для нее весьма характерно. Действительно ли он слышал ночью за дверью тихие шаги в сторону ее номера? Наспомнив Но, Ниццу, он подумал, что вряд ли имеет право упрекать ее. Собственно, а почему бы ей и не искать развлечений, если они помогают избавиться от одиночества? Позвольте представить вам моего брата Рудольфа Джордаха. — сказала она, когда Рудольф подошел к столику, за которым они сидели. — Безил, я забыла вашу фамилию, милый. — Наверное, выпила уже не меньше трех коктейлей, — подумал Рудольф. — Если называют милым, человека, чью фамилию не в силах вспомнить. Молодой человек встал. Он был высокий, стройный, похожий на актера, с крашенными волосами, довольно смазливый. — Берлинг. Чуть поклонившись, отрекомендовался молодой человек. «Ваша сестра рассказывала мне о вас». «Берлинг, бэзил Берлинг», — думал Рудольф, кивнув в ответ. «Кто этот бэзил Берлинг?» «Англичанин, вероятно, судя по произношению». «Не присядете ли с нами?» — спросил Безил Берлинг. «Только на минуту», — не слишком любезно отозвался Рудольф. «Нам с сестрой нужно кое-что обсудить». — Мой брат — большой любитель обсуждений, — вставила Гретхен. — Не вздумайте с ним что-либо обсуждать. — Нет, не три, а четыре коктейля, — решил Рудольф. Подошел официант. — Что вы будете пить, сэр? — почтительно спросил Безил Берлинг, член английского профсоюза актеров. Он, несомненно, много работал над речью, понимая, что окончил посредственную школу. — То же, что и вы, — ответил Рудольф три раза то же самое ответил бэзилл Берлин к официанту он хочет меня споить», — пожаловалась гретхен вижу рудольф главный трезвенник в нашей семье скорчила гримасу гретхен кому то ведь надо им быть о господи сейчас начнется вздохнула гретхен бэзил как вы сказали ваша фамилия милый — Она больше притворяется, — подумал Рудольф, — чтобы позлить меня, я сегодня у всех на прицеле. — Берлинг! — также почтительно повторил молодой человек. — Мистер Берлинг — актер, — сказала Гретхан. — Подумать только, какое совпадение! Полунаивно, полупьяно восхищалась она. — Совершенно случайно встретились здесь, в баре, на краю света, и выясняется, что мы оба работаем в кино, а? Передразнивая молодого человека, она старалась говорить на английский манер, но он, по-видимому, и не думал обижаться. «Нет, серьезно?» — в голосе англичанина звучало удивление. «В самом деле? Как же я сам не догадался?» «Ну, не комплимент ли это?» — Гретхен и дотронулась до руки Рудольфа, словно забыв, что он ее брат. «Я должна открыть вам страшную тайну» улыбнулся на Безилу Берлингу и сделал очередной глоток. «Я не кинозвезда». «Не может быть!» с наигранным удивлением воскликнул Берлинг. «Пора от него отделаться», подумал Рудольф. «Не то придется просить помощи у швейцара». «Да», продолжал Гретхен, «я за кадром. Я из девочек с трауром под ногтями, по уши в ацетатной пленке. Я занимаюсь монтажом. Вот моя тайна». И открыто. Я обычный скромный монтажер. «Вы делаете честь своей профессии», — сказал Безил Берлинг. «Избави Бог оказаться свидетелем чужого ухаживания», — подумал Рудольф, когда Гретхен сказала. «Вы очень любезны», — и погладила Берлинга по руке. «Любопытно, как она ведет себя в постели? Много ли у нее было мужчин сколько сейчас? Если спросить, она скажет». — Гретхен, — обратился к ней Рудольф, когда она, склонив голову, уж слишком нежно смотрела на актера. — Я должен подняться наверх и сказать Джин, что она может собираться. Ее паспорт у меня, она, наверное, захочет улететь завтра же, но сначала мне нужно поговорить с тобой. Гретхен скорчила гримасу. Рудольф чуть не дал ей пощечину. После всех сегодняшних событий он еле сдерживался. — Да пейте, милый, — сказала Гретхен Берлингу. Мой брат — человек деловой, пчелка, трудолюбиво перелетающая с цветка на цветок. Разумеется, — актер стал надо, пожалуй, переодеться. Я сыграл три партии в теннис, и не миновать мне простуды, если я не переоденусь. — Спасибо за угощение, — поблагодарил его Гретхен. — Да что вы, что вы! — Дуайер тоже сказал. — Да что вы! — вспомнил Рудольф. Все сегодня чересчур вежливы кисло подумал он, — кроме меня. «Вечером увидимся, Гретхен. За ужином?» — спросил Берлинг. «Высокий, но ноги тонкие и жилистые», — заметил Рудольф. «Я лучше выгляжу в теннисных шортах», — мстительно подумал он. «Наверное», — ответила Гретхен. «Рад был познакомиться с вами, сэр», — обратился Берлинг к Рудольфу. Рудольф пробурчал что-то в ответ. Раз его называют сэром, словно он уже стоит на краю могилы, то можно позволить себе быть раздражительным, как и положено в таком возрасте. Брат и сестра смотрели вслед актеру, ступавшему по паркету пружинистым энергичным шагом. «Господи, Гретхен!» — взмолился Рудольф, когда актер скрылся из виду. «И где ты только их находишь?» «В это время года не очень-то приходится выбирать», — сказал Гретхен. Хватаешь, что подворачивается под руку. А какую неприятность ты так торопился мне сообщить?» Рудольф видел, что она вовсе не пьяна. «Насчет Инет», — ответил он, — «мне хотелось бы, чтобы ты полетела завтра вместе с Джин и Инет и приглядела за ней, или, скорее, за ними обеими». «О, Господи!» — простонала Гретхен, — «я не могу доверить Джин мою дочь». Угрюмо продолжал Рудольф. — А ты сам не летишь? — Нет, у меня еще масса дел. И когда вы прилетите в Нью-Йорк, поживи с ними в моей квартире. Миссис Джонсон в Сент-Луисе ее не будет еще с неделю. — Господи помилуй, Руди, — взмолилась Гретхен, — я уже не в том возрасте, чтобы ходить в няньках. — После всего, что я для тебя сделал, — рассердился Рудольф гретхен откинул голову и закрыла глаза чтобы удержаться от грубости незачем ежедневно напоминать мне что ты для меня сделал не открывая глаз процедила она ежедневно уцепился за ее слова рудольф когда я тебе это говорил в последний раз не обязательно вслух дорогой братец она открыла глаза и выпрямилась ладно не будем спорить она встала считай что няньку ты нанял Во всяком случае, я рада вернуться туда, где убийства бывают только в газетах, а не в лоне собственной семьи. Когда летит самолет? — В одиннадцать тридцать. Твой билет у меня. — Ты все продумал, да? — Да, все. — Что бы я без тебя делала, братец? — сказала Гретхен. — Ладно, пойду собираться. Она улыбнулась, но он заметил, что улыбка далась ей нелегко. — Мир? — Мир, — ответил он. По пути к лифту он остановился возле портье взять ключ. «Пока вас не было, мистер Джордах, — сказал портье, — заходила дама и оставила для вас письмо». Он протянул Рудольфу ключ и конверт. На конверте женским почерком, который показался ему знакомым, была написана только его фамилия. В лифте он разорвал конверт и вынул из него листок бумаги. Письмо было от Жанны. «Милый мой американец, — «Пожалуйста, не звони мне. Ты, наверное, понимаешь, почему. Я сама позвоню тебе, как только смогу. Через неделю, а то и две, может случиться так, что в Париже навсегда откажутся от войны. Надеюсь, что ты проводишь время в Антибе весело и не спешишь с отъездом. Я очень скучаю без тебя. Если захочешь мне написать, пиши до востребования на главный почтамт Ниццы. Надеюсь, что в письме нет ошибок. Будь осторожен за рулем. Жанна». Он смял письмо, сунул его в карман, вышел из лифта, подошел к двери номера и, приняв достойный вид, вставил ключ в замочную скважину. Джин стояла у окна и смотрела на море. Когда он вошел, она не повернулась. Ее юная и стройная фигура в полотняном летнем платье, заключенная в рамку открытого окна, темным силуэтом вырисовывалась на фоне вечернего неба. Она напоминала ему девушек из колледжа, которые танцевали на университетских балах, где он, чтобы подработать, играл в оркестре на трубе. Стоя в дверях и видя эту иллюзию незащищенной молодости, он вдруг почувствовал непрошенный, ненужный прилив жалости. «Добрый вечер, Джим», — сказал он и шагнул к ней. Она медленно повернулась. Он заметил, что ее мягкие до плеч волосы уложены, Лицо подкрашено. Пожилая женщина, какой она когда-нибудь станет, исчезла. «Добрый вечер», — печально ответила она. Голос ее тоже стал обычным. Впрочем, нет, обычно он был хриплым от алкоголя, злости или самобичевания. «Вот, пожалуйста», — он протянул ей паспорт. «Сегодня его вернули адвокату». «Спасибо», — сказала она. «Я взял билеты на завтрашний самолет. Можешь лететь домой». «Спасибо», — снова поблагодарила она, — «а ты?» «Я пробуду здесь еще самую меньшую неделю». Она кивнула, открыла паспорт, посмотрела на свою фотографию и, грустно покачав головой, бросила паспорт на стол. «Самую меньшую неделю», — повторила Джин. «Ты, наверное, устал». «Ничего». Он опустился в кресло. Только сейчас он почувствовал настоящую усталость. Спал он плохо, среди ночи его будили плохие сны. — Как инет? — спросил он. — Ничего, — ответила Джин. — Я возила ее сегодня в Жуан-Ле-Пен и купил ей детскую тельняшку. Она в ней очаровательна и не отходит от зеркала. Она сейчас ужинает вместе с няней. — Я попозже зайду пожелать ей спокойной ночи, — сказал он. Расстегнул воротничок, распустил галстук гретхен полетит вместе с вами», — добавил он. «Это вовсе не обязательно», — отозвалась Джин, но без тени неудовольствия. «Она, наверное, предпочла бы задержаться. Погода превосходная, и я видела, что ее провожал с пляжа красивый молодой человек». «Ей нужно побыстрее в Нью-Йорк», — сказал он. «Я попросил ее пожить с тобой и инет пока миссис Джонсон не вернется из Сент-Луиса». — Ей будет с нами тоскливо, — возразила Джин. — Я могу и сама присмотреть заинет. Мне все равно нечего делать. И снова спокойно, без тени неудовольствия или вызова. — По-моему, лучше, если рядом будет Гретха, — осторожно сказал он. — Как хочешь. Хотя ты знаешь, неделю я могу не пить. — Знаю, — подтвердил он. — Но, как говорится, береженого Бог бережет. «Я тут думала о нас», — снова спокойно, без враждебности сказала она. «О том, через что нам пришлось пройти». «Почему бы не забыть о том, через что нам пришлось пройти?» — спросил Рудольф. У него не было настроения выслушивать подготовленные заранее речи. «Я думала о нас», — ровно без враждебности повторила она. «Ради твоего блага и ради блага инет мы должны развестись». «Наконец-то!» — подумал он. Хорошо, что не он первым произнес это слово. «Почему бы нам не повременить с этим разговором?» Ласково спросил он. «Как хочешь. От меня тебе толку мало. Да и ей тоже. Я тебе больше не нужна». Джин подняла руку, хотя он вовсе не собирался перебивать ее. «Ты уже целый год не заходил ко мне в спальню. А здесь у тебя кто-то есть, я знаю. Пожалуйста, не отрицай». — Я и не собираюсь, — сказал он. — Ты ни капельки не виноват, милый, — сказала она. — Я уже много лет мешаю тебе. Другой бы на твоем месте давным-давно бросил меня, и никто бы его не осудил. Она криво улыбнулась. — Может, нам подождать, пока мы вернемся домой, в Америку? — начал он, хотя чувствовал, что тяжкий груз сваливается у него с плеч. — Я предпочитаю поговорить сегодня, — возразила она, — Впрочем, не слишком настойчиво. Я весь день думала о нас. Больше недели я не брала в рот ни капли спиртного. И в таком здравом уме и твердой памяти, как сейчас, я, наверное, никогда больше не буду. Неужели тебе не интересно узнать, о чем я думаю? Мне не хотелось бы, чтобы ты потом жалела о сказанном. «Жалела!» — она неловко замахнула рукой, словно отгоняя осу. Я всегда жалею о сказанном и почти всегда о сделанном. Послушай внимательно, милый. Я алкоголичка. Я себя ненавижу, но я алкоголичка, и такой останусь навсегда. Вылечиться от этого невозможно. — До сих пор мы не очень старались, — сказал он. — В тех заведениях, где ты была, по-видимому, недостаточно внимательно к тебе подошли. Существуют другие клиники, в которых... — Можешь отправить меня в любую клинику в Америке. — сказала она. — Пусть любой психиатр копается в моих снах, пусть мне дают антабус, от которого меня рвет до изнеможения, все равно я буду пить и орать на тебя, как Мегера, и позорить тебя. Помнишь, как я это делала и не раз? Буду просить прощения и снова делать то же самое. Буду садиться за руль пьяной и подвергать опасности жизнь моей дочери. Буду ничего не помню искать новую бутылку и так до тех пор, пока не умру в один прекрасный день. Хорошо бы он наступил поскорее, потому что у меня не хватает духу покончить с собой, и за это я тоже ненавижу себя. — Прошу тебя, Джин, не говори так, — сказал Рудольф. Он встал и подошел к ней, но она отступила, словно боясь его прикосновения. — Сейчас я не пьяная, — сказала она. — Я не пила уже больше недели, поэтому давай воспользуемся этим прекрасным неожиданным моментом, посмотрим на вещи трезвые, сделаем трезвые, На удивление всему свету выводы. Я уеду куда-нибудь подальше, с глаз долой, например, в Мексику. Достаточно далеко, а? В Испанию. Знаешь, я ведь говорю по-испански в Швейцарию. Там, мне сказали, есть необыкновенные больницы, где за два-три месяца добиваются отличных результатов. «Хорошо», — согласился он. «Уезжай периодически на два-три месяца. Независимо от того, разведемся мы или нет». И не будем делать вид, что я в состоянии работать. Ничто не могло остановить этот монотонный голос, голос человека, одержимого навязчивой идеей. Правда, благодаря покойному папочке я могу жить ни в чем себе не отказывая, даже расточительно. Только помоги мне перевести капитал на имя инит и оформить опеку, потому что вдруг я буду пьяная а мне повстречается какой-нибудь красавчик-итальянец, который захочет хитростью выманить у меня все мое состояние. А чтобы ты не терзался из-за того, что пренебрег мною и отпустил одну бродить по этому темному и опасному миру, я найму какую-нибудь славную, полную сил молодую женщину, которая составит мне компанию и будет рядом, когда я напьюсь до бесчувствия. Или найдет мне, когда нужно, мужчину». «Замолчи, хватит!» — перебил он. — Не сердись, милый мой пуританин, — засмеялась она. — Истина в том, мой дорогой, что я устала бороться. Даже солдаты армии конфедератов и те, в конце концов, сдались. Я не способна больше маневрировать. Дошла до своего апоматокса. Как видишь, кое-что я еще помню. Я в отчаянии. Я больше не могу сражаться. Не могу бороться с тобой, с алкоголем, с чувством вины и с нашим браком чтобы это слово не значило «сейчас» для нас обоих. Время от времени, когда я буду в нормальном состоянии, я буду появляться в сопровождении моей компаньонки и навещать инет. Тебе не обязательно при этом присутствовать. Сегодня, пожалуйста, ничего не говори, но утром, когда будешь сажать меня в самолет, помни, что я предложила, и восхищайся моим самоотречением. Соглашайся, пока я не передумала не то я всю жизнь буду висеть камнем у тебя на шее. — Послушай, — начал он, — когда ты уедешь отсюда, вырвешься из этой мрачной атмосферы, ты... — Между нами говоря, мы и твою жизнь в конец испоганили, — продолжала она. — А ты ведь не молодеешь. Ты не должен сидеть перед камином и глядеть в огонь еще пятьдесят лет. Ты должен действовать. Скажи сегодняшнему дню спасибо. Хватайся за мое предложение. Неизвестно, долго ли оно останется в силе. А сейчас я знаю... У тебя был длинный и трудный день, ты хочешь побриться, принять горячий душ, переодеться, выпить мартини и поужинать. Пока ты будешь мыться, я закажу тебе мартини. Не бойся, до приезда в Нью-Йорк я и капли в рот не возьму. У меня бывают приливы сверхчеловеческой силы воли. А потом, пожалуйста, пригласи меня поужинать. Мы будем вдвоем, только ты и я, и будем говорить о разных вещах, например, о том, как тебе жить дальше, где должна учиться Иннет на какой женщине тебе в конце концов следует жениться, и с кем ты спишь здесь, на Лазурном берегу. А когда уже станет поздно, и мы оба устанем, мы вернемся в наш прекрасный, безумно дорогой номер в отеле, и ты позволишь мне лечь с тобой в твою постель, потому что завтра я улетаю в Америку. А ты, пока погода не испортилась, останешься здесь распутывать те узлы, что я навязала». Он встал, подошел к ней и обнял. Ее била дрожь. Лицо у нее пылало, она горела, как в лихорадке. — Извини меня, — прошептала она, уткнувшись лицом ему в грудь, обхватила его руками. — Мне, наверное, следовало сказать все это давным-давно, может, еще до нашей свадьбы, только, по-моему, я тогда была совсем другая. — Тссс, — беспомощно прошептал он. Вот приедешь домой, и все представится тебе в ином свете. Когда я приеду домой, — ответила она, — изменится только то, что я стану на день старше. Она высвобедилась из его рук и с трудом улыбнулась. Отчего никак нельзя испытывать большую радость. А теперь иди под душ. Когда ты выйдешь, я несколько утрачу свое красноречие, зато на столе напоминая тебе о том, что не все потеряно будет стоять Мартини. «Я составлю тебе компанию, но буду пить только кока-колу». По душам он позволил себе заплакать. В какой-то момент их совместной жизни ее, по-видимому, еще можно было спасти, но он был слишком занят, слишком озабочен другими делами, чтобы уловить этот момент и прийти ей на помощь, когда путь к спасению еще оставался открытым. Почему-то никак не удавалось отрегулировать воду, Она получалась то чересчур горячий то ледяной. Он вылез, растерся мохнатым полотенцем, глядя на себя в большое зеркало и стыдясь своего сильного мускулистого тела, виновного в нарушении супружеской верности. Он медленно оделся. Прикосновение дорогой, превосходно сшитой одежды было ему приятно. Тонизирующее средство для тела. Он надел тонкую шерстяную рубашку, мягкие кашемировые носки — Хорошо отутюженные брюки из фланели, удобные начищенные до блеска макосины, спасибо педнякам в ночных коридорах, отлично пригнанный пиджак в полоску, сейчас Гретхан не могла бы сказать, что он недавно переспал с женщиной. Когда он снова шел в гостиную, Мартини был на столике возле кушетки, а джин стояла у окна, глядя в благоухающий ароматом мрак растроченной ярким пунктиром разноцветных огней, уходивших на запад от Антипского полуострова. Горела только одна лампа. В руке у Джин был стакан с кока-колой. Она обернулась на звук его шагов. «Пока ты был в душе, — звонила Гретхан. Я сказала ей, что мы будем ужинать одни. Ты не против?» «Конечно, нет». Ее пригласил на ужин какой-то приятель. Так она, по крайней мере, сказала. «Я его видел». — отозвался Рудольф. — Выпьем за... Она подняла стакан. — За что же мы выпьем? Она улыбнулась. В полмураке комнаты она казалась красивой и молодой. — Скажем, за развод. И отпила из стакана. Рудольф поставил рюмку на стол. — Я выпью позже, — сказал он. — Пойду пожелаю и неспокойной ночи. — Иди, — отозвалась Джинн. «Знаешь, по-моему, француженке следует приплатить. Она такая мягкая, терпеливая и отлично смотрела за Иннет». «Ты не пойдешь со мной?» «Нет», — ответила Джин, — «я еще должна подкраситься». «Я быстро», — пообещал он. «Не спеши», — отозвалась она, — «у нас вся ночь впереди». Иннет в полосатой тельняшке уже доедала ужин. Когда Рудольф вошел в комнату, девочка смеялась. Няня не говорила по-английски, тем не менее они, по-видимому, умудрялись превосходно понимать друг друга. «Этот дар исчезнет», — с болью подумал Рудольф, — «как только Иннет начнет учиться». Он поцеловал ее в макушку, поздоровался с няней. «Извините нас за эту рубашку, месье. Иннет уже выкупалась, но не захотела надеть пижаму». Она говорит, что сегодня будет спать в этой рубашке. Надеюсь, вы ничего не имеете против? Я не стала настаивать? Конечно, нет. Француженка понимает, где следует уступить. Зато она будет лучше спать. Потом он попросил ее собрать утром вещи девочки, так как она улетает в Нью-Йорк. К тому времени, когда я покончу здесь со своими делами, я научусь говорить по-французски даже с полицейским корсиканцем. — Что ж, нет худа без добра. — Хорошо, месье, — ответила няня. Рудольф внимательно посмотрел на дочь. Она выглядела здоровой и довольной. Щеки у нее порозовели от пребывания на солнце. — Что ж, — подумал он, — еще один плюс. Хоть кому-то наше путешествие пошло на пользу. Она ела весело, словно это была еще одна игра — А потом вдруг схватила няню за руку, и Рудольф решил по приезде в Нью-Йорк рассчитать миссис Джонсон. Миссис Джонсон всем хороша, но ей за пятьдесят и уже не до игр. Он еще раз поцеловал Иннет в макушку и наклонился. Она сказала «Спокойной ночи, папа», и чмокнула его в щеку, размазав по ней овсяную кашу. Ат Иннет пахла мылом и тальком. Не будь рядом, няне, он поднял бы дочь со стула и крепко обнял. «Спокойной ночи, мой морячок. Приятного тебе сна!» — сказал он вместо этого и вышел из комнаты. Ужин оказался превосходным. Над морем сияла луна, ресторан был почти пуст, и официанты увлеченно суетились вокруг их столика. Джин потребовала, чтобы он добавил к заказанному бутылку вина, только для себя, и он согласился. Выяснилось, что им есть о чем побеседовать. Все это были темы веселые и незначительные, поэтому разговор тек непринужденно, без неловких пауз. Джин нагнулась над тарелкой, и Рудольф, любуясь ее мягкими волосами, подумал, «Мы все резиновые, вытягиваемся из своего облика, а потом, по крайней мере, внешне, снова такие же, как прежде, или почти такие же». Сидя возле огромного окна, выходившего на темное море, по которому к еле видным вдали островам бежала серебряная дорожка дрожащего лунного света, они не спеша пили кофе и, казались, он не сомневался, довольными собой друг другом. Потом они медленно пошли в отель, и, когда добрались до номера, Джин сказала, — Ложись, милый, я сейчас приду. Он разделся и лежал во тьме, ожидая. Дверь тихо открылась, послышался шорох, этот джин сняла халат, и она легла рядом с ним. Он обнял ее, тело ее было теплым, и она не дрожала. Они лежали неподвижно, и вскоре оба уснули. А в номере дальше по коридору беспокойно ворочалась Гретхен. Она спала одна, после вкусного ужина с обильными возлияниями. Молодой человек, почти самый красивый в зале, был внимателен, потом стал настойчив. Она чуть не сказала «да», но все-таки не сказала. Прежде чем заснуть, она подумала, «Не ляпни, мой чертов братец, и где ты только их находишь, я бы определенно не была сейчас одна».